История одна из тысячи К петербургскому гражданину свободной советской России явился человечек из комиссариата и сказал «Вы Григорий Недорезов?» «Ну, я Григорий Недорезов». «Вы назначены быть на митинге завтра около цирка Модерн». «А в качестве чего?» «Что значит в качестве чего?» «В качестве публики, публики». А, слушаюсь а когда плодировать там впереди будет такой чернявенький в прыщах как захлопает так все вы за ним только всего и делов и с тем счастливо оставаться а, как как вы сказали я говорю счастливо оставаться оба рассмеялись друг другу в лицо скрежащущим лязгающим смехом и отскочив друг от друга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 Переступили с ноги на ногу и кротко промолчали. «Ну, так правильно я говорю!» Вздох и молчание. «Да что ж вы молчите-то? Может, я неправильно говорю? Так вы скажите. Ну, что же, так правильно я говорю!» Бытливый взор оратора померк, нахмурился и уперся прямо в грудь Григория Недорезова, в ту самую грудь, откуда, по предположению оратора, должен быть исторгнут могучий вопль. Правильно! Ну что же, вот вы там, товарищ, в женской безрукавке, в одном башмаке. Ну что вы молчите? Я спрашиваю, правильно или неправильно? Григорий Недорезов тоскливо вздохнул и потупился.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 Пожалуй, еще молчаливее башмак хоть раззевал рот и настойчиво просил каши, сверкая белыми деревянными зубами. А вот рот недорезого Григория был закрыт, как чемодан, от которого потеряли ключ. Оратор сокрушенно покачал головой и вздохнул. Ну что ж, товарищ покойников отведите-ка этого, который молчит, и я с ним после поговорю. — А, пожалуйте. Куда же вы меня ведете? — Там вас какая-то барышня спрашивает. Очень хорошенькая. Ждет на углу. — Пойдешь ты или прикладываешь до лопаток захотел, сволочь? Как и предполагал Недорезов... Изящное галантное сообщение о ждущей его хорошенькой барышне оказалось сильно преувеличенным, ну или преуменьшенным. Это как угодно вам. Это было не на углу, а в совершенно закрытом помещении. И не барышня его ждала, а вот ему пришлось подождать. Вместо барышни через полчаса пришел давешний оратор сел верхом на стул, покачался перед стоящим с понуренной головой недорезом и сказал, потягиваясь. ну значит, там на людях вы со мной разговаривать не хотели. Ну что ж, посмотрим теперь, так правильно я говорил или неправильно». Башмак, разевая рот до ушей, вопил на весь крещеный мир, требуя законной порции каши. Владелец его, наоборот, молчал, как убитый. Текс. Вздохнул бывший оратор. Очень хорошо. Товарищ Гробов, ну-ка отведите-ка этого молчаливого товарища в тюрьму, а если будет попытка к бегству? Еще раз. А ежели будет попытка к побегу? Стреляйте. Даю вам честное слово, торопливо заговорил Недорезов, что попытки к бегству не будет. — Ей-богу, честное слово! — Ну да, ну да. Вы можете и не бежать. А вдруг им покажется, что вы побежали? Народ у нас все усталый, замотавшийся. Ну где ж тут тихий шаг от рыси отличишь? Недорезов вдруг решительно тряхнул тем местом, где у него должны были находиться кудри, ну, если бы не, и так далее, и так далее. «Хорошо — Хорошо! — воскликнул он. — «Раз все равно пропадать, я скажу, почему молчал. Извольте. Я молчал, потому что не знал, что ответить правильно или неправильно. Да что ж, позвольте, у вас головы нет на плечах, что ли?» «Э, господин товарищ, нет дождя перед дождем, нет денег перед деньгами. Есть голова перед тем, как ее не будет». «Были у меня два брата, Серёжа Недорезов и Алёша Недорезов». И за пять минут до того, как они потеряли голову, они её имели, казалось, приделанную к плечам наглухо. «Ну-с». Начну с Серёжи. Парень был, голова, министр, огонь, орёл. Всё понимал, что к чему.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 пожевал губами нарком выслушал его до конца и спрашивает точнее правильно очень даже неправильно ну хорошо отведите его туда раз туда а при попытке бежать ну, распорядитесь да я говорит не буду бежать все равно распорядиться нужно повели его и распорядились узнали мы с алёшей поплакали, потом алёша и говорит я говорит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 Потому, то, что вы говорили, можно только в издёвку сказать. Ну-ка, товарищ скелетов, распорядитесь. Распорядились. Так теперь посудите вы сами, товарищ оратор. Как и что мне было вам ответить? Ответить правильно скажет «распорядись скелетов», ответить неправильно все равно «скелетов распорядись». Так уж лучше я буду молчать.